Вы что-нибудь понимаете, Джаспер? С улыбкой шепнула Мейбл юноша, который по-прежнему плыл борт о борт с ними в своей пироге с тем, чтобы быть поближе к девушке. Между пресной и соленой водой не такая уж разница, чтобы мы не могли сговориться. Не бог весть, какая заслуга Мейбл понимать язык нашего ремесла. Тоже в полголоса ответил ей Джаспер. Уж что-что, а даже религия, — продолжал Кэп, — нынче не стоит на месте, как это было в моей молодости. Ее вытравливают и выбирают с берега, и кренят, и раскачивают. Не мудрено, что ее, когда и заедают. Вытравливать, травить, отдавать, отпускать канат. Все меняется. Все, кроме одного только компаса. Но и тут бывают разновидности. — А я-то думал, — сказал следопыт, — что христианство и компас не меняются. — Они и не меняются на корабле, не считая, конечно, что бывают их разновидность. Религия на борту ни на йоту не изменилась с тех пор, как я первый раз обмакнул кисть в смоляную бочку. На борту религия в одном положении, что сейчас, что когда я был юнгой не то на берегу. Поверьте, мастер-следопыт, трудно нынче найти человека на суше, который смотрел бы на эти вещи как сорок лет назад. Но ведь Бог не изменился, дело его не изменилось, его святое слово не изменилось, и стало быть, те, кому должно славить и чтить его имя, тоже не должны меняться. То-то и есть, что на берегу все меняется. Нет ничего хуже этих вечных перемен. У вас на земле все в движении, и только кажется, будто каждая вещь стоит на своем месте. Посадишь дерево, уедешь, а вернешься годик через три, его и не узнать, так оно изменилось. Растут города, появляются новые улицы, перестраиваются пристани, меняется лицо всей земли. А ведь корабли приходят из Индии точь в точь такой же, каким уходил в дальнее плавание, если не считать, что он нуждается в покраске до обычных износов и повреждений, до поломок и крушений, перенесенных в пути. Правда ваша, мастер Кэп, это крайне огорчительно. То, что у нас теперь зовет с прогрессом, улучшением и новшествами, только уродует и корежет землю. Славные дела Господни повсечасно уничтожаются и рушатся у нас на глазах, Рука человеческая повсюду занесена ввысь, словно в издевку над Божьей волей. К западу и к югу от великих озер уже явлены нам страшные знаменья того, к чему все мы неминуемо идем. Сам-то я не бывал в тех краях, но от людей слышал. — О чем это ты толкуешь, следопыт? — скромно спросил Джаспер. А я говорю про края, уже отмеченные карающим перстом Божьим, в поучение и наставление нашим безрассудным и расточительным землякам. Зовутся они прериями. И я слышал от деловаров, самых правдивых людей на свете, что десница Божия тяжко легла на эти места. Там будто бы и звания нет деревьев. Эта страшная божья кара, постигшая невинную землю, должна показать людям, каким пагубным последствиям приводит безрассудное желание все уничтожать. А я видел поселенцев, которые не нахвалятся своими прериями. Им там не нужно тратить силы, чтобы расчищать землю. Ты охотно ешь хлеб, следопыт, а ведь пшеница в тени. Не возревают, Зато возревают честность и простые желания, и любовь к Богу, Джаспер. Даже мастер Кэп тебе скажет, что голая равнина похожа на необитаемый остров. — Вполне возможно, — откликнулся Кэп. — Необитаемые острова тоже приносят пользу. Они помогают нам уточнять наш курс. Если же меня спросите... Я не вижу большой беды в том, что где-то на равнинах нет деревьев. Как природа дала человеку глаза и сотворила солнце, чтобы светить ему, так из деревьев строят корабли, а кое-когда и дома. Ну, а помимо этого, я не вижу в них большого проку, особенно когда на них нет ни плодов, ни обезьян. На это замечание проводник ничего не ответил, и только еле внятным шепотом призвал всех к молчанию. Пока эта бессвязная беседа в полголоса текла прихотливой струйкой, лодки медленно плыли по течению под темной сенью западного берега, и весла в руках гребцов лишь помогали им держаться верного направления и правильного положения на речной зыбе. Сила течения то и дело менялась. Местами вода казалась неподвижной, а встречались плесы, где река мчалась со скоростью двух и даже трех миль в час. Через пороги она неслась с быстротой, казавшейся непривычному глазу бешеной. Джаспер полагал, что им потребуется два часа, чтобы спуститься к кустью, и они со следопытом договорились идти по течению, по крайней мере, до тех пор, пока не минуют первые опасности пути. Беседовали путники в полголоса, соблюдая величайшую осторожность. Хотя в обширном, почти бескрайнем лесу царило полное безмолвие, природа говорила сотню голосов на красноречивом языке ночной глуши. В воздухе трепетали вздохи десятков тысяч деревьев. Журчала, а иногда и ревела вода. Время от времени потрескивала ветка или скрипел ствол, когда сухой сук терся о дерево. Все живые голоса умолкли. На мгновение, правда, следопыту почудилось, будто до них донеслось завывание далекого волка. Они еще попадались в этих местах. Но то был звук до такой степени неясный и мимолетный, что его могло родить и разыгравшееся воображение. Однако, когда следопыт призвал товарищей к молчанию, его чуткое ухо уловило треск переломившейся сухой ветки, как ему показалось, донесшейся с западного берега. Всякий, кому знаком этот характерный звук, вспомнит, как легко его улавливает ухо и как безошибочно отличает оно шаг человека, наступившего на сучок, от всякого другого лесного шума. — Кто-то ходит по берегу, — сказал следопыт Джасперу, понизив голос. — Неужто окаянные ирокезы переправились через реку со своими ружьями, да еще и без лодки? — Скорее, это деловар. Он всего вернее пойдет берегом за нами следом и, конечно, сумеет нас найти. Хочешь, я подгребу поближе и разузнаю? Валяй, мой мальчик. Только греби осторожно и не выходи на землю, если есть хоть малейшая опасность. — Благоразумно ли это? — спросила Мейбл порывисто, не соразмерив от волнения свой звонкий голос с окружающей тишиной. Крайне, неблагоразумно красавица. если вы намерены говорить так громко. Ваш милый и нежный голосок ласкает мне ухо. Нам здесь привычнее слышать грубые голоса мужчин, но сейчас мы не можем позволить себе это удовольствие. Ваш батюшка, честный сержант, скажет вам при встрече, что молчание вдвойне похвально, когда ты на тропе. Ступай же, Джаспер и докажи нам лишний раз свою испытанную осторожность. Прошло десять томительных минут после того, как ночь поглотила челн Джаспера. Он так бесшумно оторвался от пироги следопыта и растворился в темноте, что Мейбл опомниться не успела и долго не могла взять в толк, что юноша в самом деле отправился выполнять поручения, казавшиеся ее разгоряченной фантазии столь опасным. Все это время путники, продолжая плыть по течению в своей пироге, сидели не дыша и напряженно ловили малейший звук, доносившийся с берега. Но кругом царил все тот же торжественный и, можно сказать, величественный покой, И только плеск реки, обтекавший какие-то мельчайшие препятствия, да музыкальный шелест листьев нарушали сон притихшего лес. Но вот опять вдалеке затрещали сучья, и следопыту почудились на берегу чьи-то приглушенные голоса. — Возможно, я ошибаюсь, — сказал он, — ведь часто уши доносят то, что подсказывает сердце. Но мне послышался на берегу голос Делавара. Вот еще новость. Разве у дикарей мертвецы бродят после смерти? Еще бы! Они даже носятся в запуске в своих блаженных селениях, но только там и нигде больше. Краснокожий кончает счет из землей, испустив последний вздох. Когда приходит его час, ему не дано помедлить у своего вигвама. Что-то плывет по воде. Прошептала Мейбл. С момента исчезновения второй пироги она глаз не сводилась с темного берега. Это пирога, обрадовался следопыт. Видно, все в порядке, иначе парень давно бы дала себе знать. Спустя минуту обе пироги сошлись на речной зыбе, и только тогда обозначились в темноте какие-то тени. Сперва глазам наших путников предстал силуэт Джаспера. Стоящего на корме, но на носу спиной к ним сидел еще какой-то человек. И когда молодой матрос повернул лодку и следопыт и Мейбл увидели его лицо, оба узнали Деловара. Чингачгук, брат мой, воскликнул следопыт на языке индейца, и голос его дрожал от сильного волнения. Магиканский вождь, душа моя ликует. Мы часто стояли с тобой рядом там, где гремела битва и лилась кровь, и я уже боялся, что этому больше не бывать. Ух, Минги просто скво! Три скальпа висят у моего пояса, и мне под силу сразить великого змея Деловарв. В их сердцах не осталось ни капли крови, а мысли их уже на обратной тропе, что ведет через воды Великого Озера. Ты побывал среди них? А что случилось с тем воином, с которым ты схватился в реке? Он стал рыбой и лежит на дне среди угрей. Пусть братья выловят его своими удочками. Следопыт, я сосчитал наших врагов. Я трогал их ружья. А я так и думал, что он ни перед чем не остановится. Этот отчаянный малый побывал во вражеском стане, И сейчас мы все узнаем. Говори, Чингачгук, и я перескажу все новости нашим друзьям. И деловар с присущей ему серьезностью, поведал в самых общих чертах о том, что он узнал вскоре после того, как его видели последний раз борющимся с врагом в реке. Больше он ни словом не упомянул ни о той битве не о своем противнике, ибо воину не приличествует подробно и без обиняков распространяться о своих подвигах. Одержав победу в ужасном поединке, он поплыл к восточному берегу, незаметно вышел из воды, и под покровом ночи, никем не узнанный, смешался с врагами, не возбудив в них подозрения. Кто-то его окликнул, но он назвался розящей стрелой и больше его не трогали. Из случайных замечаний ему стало ясно, что отряд дикарей должен был захватить Мейбл и ее дядюшку, которого иракезы ошибочно считали значительным лицом. Деловар также узнал достаточно, чтобы удостовериться в измене разящей стрелы. Это он выдал своих спутников врагу, По причине пока еще неясной, так как Кэп с ним еще не рассчитался за его услуги. Из всего этого рассказа следопыт сообщил друзьям только то, что могло рассеять их опасения. Он пояснил им, что придется сделать последние усилия, пока ирокезы еще не пришли в себя после понесенных потерь. Они будут ждать нас у переката. «Можете не сомневаться», — продолжал он, — «и там решится наша судьба. Оттуда рукой подать до гарнизона. Вот я и надумал высадиться с Мейбл на берег и повести ее окольными тропками, а остальные пусть попытают счастье наперекать». «Ничего у тебя не выйдет, следопыт», — с живости возразил Джаспер. У Мейбл не хватит сил для лесного перехода в такую ночь. Посади ее ко мне в лодку. Я жизни ручаюсь, что переправлю ее через перекат даже в эту темень. Я не сомневаюсь в твоей доброй воле, мой мальчик. Но разве только глаз провидения, а не твой собственный, мог бы провести вашу пирогу через Осуишский перекат в такую ночь, как это? А кому удастся провести Мейбл лесом, как ты предлагаешь? Разве ночь в лесу не такая же темная, как и на воде? Или ты считаешь, что я знаю свое дело хуже, чем ты свое? — Хорошо сказано, мой друг. Но если я в темноте собьюсь с дороги, хотя никто не скажет, что это когда-либо со мной случалось, но пусть я даже собьюсь с дороги, — Не страшно, если мы с Мейбл заночуем в лесу, тогда как на перекате достаточно неудачного поворота или случайного крена лодки, и вы с сержантовой дочкой очутитесь в воде, и уж ей тогда не сдобровать. — Ну что ж, пусть сама Мейбл решает. По-моему, в лодке она будет чувствовать себя в большей безопасности. — Я всецело доверяюсь вам обоим, — сказала Мейбл, и не сомневаюсь, что каждый из вас сделает все, чтобы доказать моему батюшке свою преданность. — Признаться, мне не хочется выходить из лодки, ведь и в лесу мы можем наткнуться на индейцев, как это уже было. Но пусть лучше дядюшка решает. — Не очень-то мне нравится плутать по лесам, — заявил Кэп, — когда... Водой у нас прямая дорога, и мы можем попросту плыть по течению. К тому же, мастер-следопыт, не говоря уж о дикарях, вы, видно, забыли про акул. Акулы? А какие могут быть в лесу акулы? А почему бы и нет? Акулы, медведи, волки, не важно, как это назвать, а важно, что они кусаются. Господи, боже ты мой, человече! Боятся зверей, которые водятся в американских лесах. Но я еще понимаю дикая кошка, да и то опытный охотник, шутя с ней, справится. Есть основания бояться мингов, их дьявольского коварства, но не пугайте никого нашими медведями и волками. Да-да, мастер-следопыт, все это пустяки, для вас вы, не небось, любого зверя сумеете назвать по имени, тут главная привычка. Что одному Трын трава от того другому не поздоровится. В южных широтах я знавал моряков, которые часами плавали среди акул, этаких чудовищ в пятнадцать-двадцать метров длины, и чувствовали себя так же спокойно, как крестьянин, выходящий из церкви в ясный воскресный полдень. Это удивительно! — воскликнул Джаспер, еще не уяснивший себе весьма существенные особенности своей профессии. Врать почем зря. — А мне говорили, будто встретятся в воде с акулой верная смерть. — Я забыл сказать вам, что наши парни брали с собой вымбовку, деревянный или металлический рычаг для вращения ворота, аншпук такой же рычаг для перемещения тяжелых предметов, или простой лом, чтобы щелкать по носу этих бестий, когда те за ними увязывались. Нет-нет, не понутру мне ни медведи, ни волки, хотя кит для меня все равно, что селедка, если ее посолить да высушить. Нам с Мейбл лучше держаться пироги. Я бы предложил Мейбл перейти ко мне». — подхватил Джаспер. — Место здесь хоть отбавляй, а даже следопыт вам скажет, что на воде у меня глаз вернее, чем у него. — Изволь, мой мальчик, сделай одолжение. Вода — это твое призвание, и никто не станет отрицать, что ты достиг в нем совершенства. Ты прав, говоря, что сержантова дочка будет с тобой в большей безопасности, и хоть мне и грустно с ней расставаться. Я слишком забочусь о ее благе, чтобы не подать ей мудрый совет. Подойди к нам поближе, Джаспер, и я верю тебе то, что ты должен считать бесценным сокровищем. — Я так и считаю, — сказал юноша, и, не теряя ни минуты, подвел свою пирогу к пироге следопыт. Мейбл перебралась из одной лодки в другую и присела на своих пожитках составлявших весь груз лодки Джаспера. Как только все устроилось к общему согласию, пироги разъехались на некоторое расстояние и снова заработали весла. По мере приближения к опасному перекату разговоры постепенно умолкали, и путники настраивались на серьезный лад. Все были готовы к тому, что ирокезы постараются их обогнать и станут дожидаться именно в этом месте. Было маловероятно, что кто-нибудь дерзнет переправиться через перекат этой непроглядной ночью, и Минги, по мнению следопыта, замыслили устроить засаду на обоих берегах в чаянии захватить беглецов при первой же их попытке высадиться. Он не сделал бы Давича своего предложения... Если бы не рассчитывал превратить надежды дикарей на успех в вернейшее средство расстроить их планы. Теперь, однако, все зависело от искусства тех, кто правил пирогами. Стоит какой-нибудь из них налететь на скалу, и она разлетится в щепы или перевернется, а тогда спутников ожидают все опасности, какими угрожает им река, и Мейбл неизбежно попадет в руки преследователей. Все это понуждало к величайшей осмотрительности, и каждый из беглецов был так поглощен своими мыслями, что никому не хотелось говорить, и все ограничивались самыми необходимыми замечаниями. Лодки бесшумно скользили по речной зыбе, когда вдали зашумел перекат. Кэп с трудом усидел на месте, заслышав эти зловещие звуки, которые доносились откуда-то из бездонного мрака, позволявшего различать только смутные контуры лесистого берега до да сумрачное небо над головой. Слишком еще живо было впечатление от сегодняшней переправы через водопад, и приближающаяся опасность не только сравнялась в представлении старого моряка с тем головоломным прыжком, но под действием неуверенности и сомнений казалось ему даже большей. Но он заблуждался. Осуишский перекат весьма отличается от водопада того же имени как по своему характеру, так и по силе течения. Перекат — это всего-навсего бурная протока, поблескивающая среди отмелей и скал, тогда как водопад и в самом деле заслуживает своего названия, как было показано выше. Мейбл тоже тревожилась, однако новизна впечатлений и доверие к своему защитнику помогали ей сохранять самообладание, которого она, может быть, лишилась бы, если бы больше понимала всю серьезность положения или лучше была знакома с беспомощностью человека, осмелившегося бросить вызов мощи и величию природы. Это и есть перекат, о котором вы говорили? Спросила она Джаспер. Да, он самый я очень прошу вас довериться мне. Мы только недавно знакомы, Мейбл, Но в наших суровых условиях один день иной раз идет за несколько. Мне кажется, я уже много лет вас знаю. И у меня такое чувство, Джаспер. Словно вы мне не чужой. Я целиком полагаюсь на ваше умение и на ваше желание все для меня сделать. Не будем же терять мужество. Эх, зря следопыт ведет лодку посредине реки. Протока проходит ближе к восточному берегу. Но кричать ему бесполезно, он все равно не услышит. Держитесь же крепче, Мейбл, и ничего не бойтесь. В тот же миг стремительным течением их увлекло на перекат, и в продолжении трех-четырех минут, скорее ошеломленные, чем испуганные, Мейбл ничего не видела и не слышала, кроме сверкающего разлива пены и грохота бушующих вод. Раз двадцать их суденушку угрожало столкновение со слепительной курчавой волной, явственно видной даже в окружающем мраке, но оно неизменно увертывалось, послушная железной руке, управлявшей каждым его движением. Лишь на секунду Джаспер утратил власть. Над хрупкой ладьей. Вырвавшись из узды, она вдруг завертелась, но, покоренная отчаянным усилием грибца, сразу же вернулась в утерянный форватер. Вскоре Джаспер был вознагражден за свой труд, увидев, что лодка плывет в спокойной глубокой воде ниже переката, с честью выдержав испытания и не зачерпнув и ложки воды. Все в порядке, Мейбл. — радостно объявил юнош. опасность миновала. У вас и в самом деле есть надежда еще этой же ночью встретиться с отцом. Слава богу! И этим великим счастьем мы обязаны вам, Джаспер. Мне и следопыту в равной мере. Но куда же делась вторая лодка? А что-то белеет на воде вблизи от меня. Уж не лодка ли наших друзей? Несколько взмахов весла, и Джаспер подгреб к таинственному предмету. Это и в самом деле была вторая лодка, перевернувшаяся к верху дном. Как только это стало очевидным, юный матрос принялся искать потерпевших, и, к большой своей радости, увидел Кэпа. Течением его сносило прямо на них. Старый моряк не столько боялся утонуть, сколько попасть в руки дикарей. Не без труда удалось втащить его в пирогу, и поиски на этом закончились. Джаспер был уверен, что следопыт предпочтет вброд перейти неглубокую протоку, чем расстаться с любимым ружьем. Остаток пути был короток, хотя наших странников угнетали тревога и окружающая темнота. Спустя немного времени они услышали глухой рокот, напоминающий раскаты отдаленного грома, за которым следовал шум и плеск, откатывающейся воды. Джаспер пояснил своим спутникам, что это слышен прибой на озере. Вскоре показалась низкая волнистая гряда отмелей, и к одной из них, образовавшей бухту, лодка направила свой бег... И бесшумно скользнула на прибрежную гальку. А затем они быстро шли куда-то. Мейбл с трудом понимала, что с ней происходит. Спустя несколько минут пройдены были сторожевые посты, перед путниками распахнулись ворота, и Мейбл очутилась в объятиях незнакомца, который назывался ее отцом.